Экзебери потерял много друзей на войне, но сейчас не верил в смерть. Она не коснется его своим крылом, пока дома ждет старенькая мама, и на глаза навернулись слезинки. На мгновение он представил, что нет в живых мамы, его земной богини. Вдруг в небе появились немецкие мистер Шмиты, один вид которых вызывало отвращение, к тому же скорость их значительно превышала возможности самолета экзюфери. Когда Антуан почувствовал, что самолет его падает, то успел подумать только о Боге и о маме. На большее времени не было. Еще, правда, он мельком вспомнил своего маленького принца, который живет на далекой планете, И как только подумал о нем, тут же в душе, словно кто-то произнес, «Не бойся, ты не упадешь и не разобьешься, я помогу тебе». «Кто ты?» спросил писатель. «Я твой маленький принц, я еще на своей далекой планете, мне не поспеть так быстро» но я послал неопознанный летающий объект спасти тебя от гибели. И после этого самолет полетел вниз, а экзюферий, преодолевая притяжение земли, взмыл вверх. Это было просто невозможно, и фашистский летчик, увидев это, был обескуражен и даже протер глаза от удивления. Но ему не мерещилось. Просто в жизни произошла одна из сказок реальности, и маленький принц стал живым, а не сказочным. Ну как ты? Я, кажется, жив. Но как это может быть? Я должен погибнуть по всем законам жизни. Меня сбили. Я вижу, как мой самолет упал в Средиземное море. Да... «Так оно и есть!» — ответил маленький принц. «Для всех ты теперь будешь погибшим, но не для моей планеты!» Дело в том, что у каждого настоящего писателя остается в космосе своя созданная им планета. Эта планета населена героями его книг, которые продолжают жить и после смерти их создателя». Экзюпери внимательно слушал, и все это начинало ему казаться одним бесконечным сном. Он не выдержал и сказал, «И все-таки я сплю, вот сейчас проснусь и посмеюсь над этим странным сновидением». «На моей планете нет снов!» — ответил маленький принц. «Так вы не спите? Как же я буду жить у вас?» «Почему не спим? Нам хватает одной минуты, чтобы восстановить силы. У вас на Земле количество времени, а у нас качество. Другая энергонасыщенность каждой секунды. Вот в чем дело». «Ах, вот как?» – задумчиво произнес писатель. «Ему хотелось что-то сказать в защиту своей родной планеты». Но, подумав хорошенько, Экзепири понял, Что в мыслях маленького принца очень много правды. Вот и теперь там идет война, гибнут люди, И его собственная жизнь, не столько жизнь, Сколько загадка, есть ли он на самом деле, И как объяснить все произошедшее с ним. Голубые пульсары Плывут среди звезд Голубые пульсары Порождение грез Навождение звездное Преграждает полет Но проложит дорогу себе Голубой звездалег, Голубые пульсары, Незнакомцы Земли, Голубыми глазами из далекой дали, Вы следите за нами и хотите... Дружить, хоть у нас на земле Вы не сможете жить Вы следите за нами И хотите дружить Хоть у нас на земле Вы не сможете жить Вечной скорости вы И турбины перевод. В безвоздушном пространстве пульсары плывут. Одиноко и холодно им в том пути. И так хочется им остановку найти. Голубые пульсары.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 Это то, что пока на Земле идут войны Всем пришельцам с далеких планет За нас стыдно и больно Голубые пульсары, незнакомцы Земли Голубыми глазами Из далекой дали Вы следите за нами Как мы продолжаем воевать И друг друга опять убивая. Вы следите за нами Как мы продолжаем Воювать и друг друга опять убивая